Глава девятая Сиян, скривив мордочку и сузив глазки, задумался. Екатерина Алексеевна в недоумении округлила глаза. Не то чтобы она ожидала бурной радости, но в конце концов она предлагала этому зверёнышу то, без чего просто нельзя было дальше обходиться. «О чем тут думать?» — мысленно зарычала нетерпящая тупиц бизнес-леди. «Думаю!» Наконец, со вздохом отозвался писец. — Что, Кейт, из вас, то есть из тебя. — Такая себе. Пренебрежительно цокнув языком, заметил зверек. — Но! Полагаю, что я справлюсь. Опять же со вздохом заключил союзник. — Да уж, пожалуйста, постарайся, — саркастически заметила женщина, осторожно и не спеша поднимаясь во весь рост и осматривая окрестности. — От города недалеко, а вот от леса очень даже далеко. — И это очень хорошо, — облегченно отметила она и побрела по дну оврага в сторону города. — Ты как, со мной? Или прежде ты должен подумать? — не оборачиваясь, иронично бросила она зверьку. — Да с тобой, с тобой, — ворчливо ответил писец. — Куда ж я денусь? Меня ж к тебе в качестве агента-консультанта приставили, чтобы помочь тебе, так сказать, адаптироваться в новых условиях. — Разумно, — одобрительно кивнула Екатерина Алексеевна. «Информация никогда не бывает лишней, поэтому предлагаю прямо сейчас консультирование и начать. Для начала расскажи мне о Кейт, что она из себя представляла и как докатилась до жизни такой. И это при том, что у нее имелся такой замечательный, как ты, помощник». Она не удержалась и все же вернула шпильку под хвост посмевшему неодобрительно отозваться о ней зверьку. «Кейт, она очень и очень добрая и светлая». Тот же принялся защищать спасшую и выходившую его девушку Сиян. Но еще молодая и наивная. И поэтому-то доверяла Рогнеди ее дочерям и любила их как родных. Да и отец ее тоже им доверял. Не любил, не считал родными, но доверял. И вообще все в деревне им доверяли. Понимаешь, они просто ну очень, очень хорошо притворялись. Я не раз порывался поговорить с Кейт, вздохнул зверек но все никак не мог придумать, как убедить ее сразу же, что ее любимые сестры и мачеха замышляют зло против нее и отца. Ну и потом питомцы в этом мире не разговаривают со своими хозяевами. Сокрушенно заметил он и покаянно признался: В общем, боялся я, боялся, что заговорив с Кейт, и ей не помогу, и себя погублю. Вспомнив о своем разговоре с внучкой, когда она попыталась открыть той глаза на жениха, Екатерина Алексеевна совершенно искренне сочувственно заметила. — И подозреваю, что был совершенно прав, и поэтому не вини себя. — Вы... ты... правда так думаешь? — шмыгнул носом писец. Да, я правда так думаю, — кивнула женщина. — Даже не думаю, а знаю. В отличие от тебя, как неприскорбно мне это признавать, я сглупила и поговорила со своей Кейт. — Ты имеешь в виду свою дочку Софию? — уточнил зверек. «Ага. — кивнула Екатерина Алексеевна. — Ее. — Сочувствую, — понимающе протянула. — Но ты не переживай. Дардиан хоть и шалопай, но благородный и честный. Он и кейт найдет, и о твоей внучке позаботится. «Чего, — Чего-чего? Какой еще Дардиан? Кто такой Дардиан? Резко развернувшись и уперев руки в боки, грозно вопросила Екатерина Алексеевна. — Тот самый Дардиан, который... — начал было рассказывать писец но остановил себя, приняв другое решение. — Хотя нет, лучше я все расскажу по порядку, так не будет, не так ли? — Ладно, рассказывай по порядку. Нехотя согласилась женщина, понимая, что вопрос собеседника был риторическим, об этом говорило уже то, что зверек начал свое повествование, не дожидаясь ее ответа. К тому же, — рассудила она, — кем бы ни оказался Дардьян, она все равно внучке прямо в сию минуту ничем не поможет. Сиян, к слову, оказался информатором не только полезным, но и ужасно болтливым и хвастливым. Так, по его словам, выходило, что только и только благодаря ему его хозяин Дардьян сумел закончить магическую школу, поступить и проучиться три курса в магической академии. Другими словами, если я правильно тебя понимаю, гениальный ты наш ученый, то благородный и честный Дардьян искал тебя целых три года, — Исключительно ради того, чтобы суметь-таки доучиться в академии? Закатив глаза, иронично фыркнула Екатерина Алексеевна, не выдержав дифферамбов песца в свою честь. — Не, ну не то чтобы Ян совсем бесталанный, и уж точно он не тупица. Поняв, что перегнул палку с восхвалением себя, запыхтел зверек, оправдывая как бывшего хозяина, так и свою для него значимость как друга, а не как вспомогательного учебного инвентаря. Просто он молодой, еще и погулять любит. Точнее, любил. Сразу же оговорился он и объяснил, чтобы окончательно успокоить обеспокоенную судьбой своей внучки бабушку. Сейчас, думаю, уже не любит. Уверен, что уже не любит. Подкорректировал он свои заверения, дабы они звучали максимально возможно убедительно. И, честно говоря, мне совсем не тяжело было ему помогать, даже наоборот, приятно. И к тому же. Для общего магического развития способностей полезно, опять же. Вот и помогал я ему по мере сил и возможностей, пока не допомогался на свою голову и все четыре лапы. Начав за здравие, тем не менее не удержался и закончил за упокой пострадавший песец. Впрочем, пушистая жертва ошибки мага-шалопа и недоучки быстро взял себя в лапы и объявил, что что не случается, случается к лучшему ибо иначе он не познакомился бы со своей чудесной и замечательной новой хозяйкой Кейт, вслед за чем подробно поведал своей собеседнице и о том, как Кейт его спасла, и о том, от кого она его спасла. Вот так Екатерина Алексеевна и узнала о судьбоносном знакомстве его высочества Стефана Небелунгецкого и дочери мельника Кейт. Внезапно совсем рядом раздалось уже знакомое недовольное ржание коней. Екатерина Алексеевна в испуге обернулась на несущуюся по дороге карету. «Расслабься, они нас не заметят. Я прикрыл нас отводом глаз», — успокоил ее писец. «Иначе говорят и сделал нас невидимыми», — уточнила женщина. «Ха, невидимыми. Скажешь, тоже», — хохотнул писец. «Если бы я умел становиться невидимым, я бы ого-го каких дел наворотил. Я бы Кейт просто пологом невидимости прикрыл и все» но я, к сожалению, умею только отводить глаза. И есть разница, — искренне поинтересовалась далекой от магических премудростей и тем более тонкостей Екатерина Алексеевна, провожая карету и с огромным интересом изучая герб, изображенный на ее двери. Она, как и внучка, тоже была неплохим художником. К тому же то, что герб был сверху прикрыт, якобы случайно выскочивший из окна шторкой, открытое окно кареты в такой-то мороз. Заинтересовал ее обожавший всевозможные конспиративные идеи мозг, который для себя тот же решил, что дело с этой каретой явно нечисто, а посему данное транспортное средство заслуживало самого пристального внимания. — Конечно! — в очередной раз фыркнул Сиян. — Вот сама послушай, как это звучит, и скажи мне, похоже ли это на заклинание полога невидимости? Тоном профессора вопросил у нее писец и продекламировал. Отвод творю, заговариваю, заговор читаю, наговариваю. Пусть глаза ваши мимо пройдут, дела наши не увидят, нас не найдут, ибо очи ваши в тумане, а ум и разум в мыслительном дурмане. Крепко слово мое. Если бы я еще знала, что такой полк невидимости, со вздохом заметила дитя двадцать первого века Техномира. «Ну ты же не совсем тупая!» Почти плача и с такой огромной надеждой в голосе и глазах попросил писец, что сердце Екатерины Алексеевны не выдержало, и она честно ответила. — Не совсем. Покачала она головой. — Я поняла, что в твоем понимании полок невидимости и заговор отведения глаз — это разные вещи. Единственное, чего я не поняла, это почему. — Не поняла почему? — в буквальном смысле, как самый настоящий бык, взревел писец и в сердцах принялся рыть когтями землю, точнее, снег. — Да потому что для того, чтобы навести заговор отвода глаз, я должен видеть объект! — рыкнул слегка поостывший зверек. — А когда я невидимый, то я для всех невидимый, и для тех, о ком знаю, и для тех, о ком я понятия не имею. — Ну как? Как объясни мне, это можно не понимать? — Вот теперь мне все понятно поспешила обрадовать новоявленный агент своего разбушевавшегося куратора по местным достопримечательностям. При этом она с трудом сдержалась от комментария о том, что теперь ей понятно также и то, почему Дардиан в конце концов не выдержал и запулил своего бесценного ученого помощника куда подальше. «Это еще успеется», — решила мудрая женщина, отметив, что сейчас, когда они добрались до города, более насущным является вопрос о том, что делать дальше, точнее куда идти дальше. Немудрствуя лукаво, Екатерина Алексеевна тут же озвучила эти вопросы своему куратору, который, едва она перешагнула черту города, передислоцировался ей на плечи. Представив, как выглядит со стороны грубый овчинный, к тому же мужской тулуп, с белоснежным песцом в качестве воротника, обладающая безукоризненным вкусом бизнес-леди в ней, попыталась было возмутиться, однако потом вспомнила, где она и кто она, и махнула рукой. Возлежавший на ее плечах пушной зверек с ответом не спешил, объяснив свою неторопливость тем, что он должен сначала понять, где они находятся, посетовав при этом, что Кейт нечасто бывала в этой части города. Поэтому Екатерине Алексеевне ничего не оставалось, как бродить по узким, но довольно уютным улочкам средневекового городка и вертеть головой. Район явно не бедняцкий, но хоть и в этом повезло, мысленно прокомментировала свои наблюдения женщина, заметив как выложены прямо в открытых витринах товар, так и степенно вышагивающую богато одетую публику, которая, к слову, посматривала на нее не только брезгливо, но и весьма подозрительно. К счастью, из-за того, что утро было еще раннее, улицы были немноголюдны, и поэтому даже самые перепуганные забывали об опасной для их кошельков бродяжке, как только переходили на другую сторону улочки. — Сенсация! Сенсация! — Вдруг закричал кто-то позади нее. «В Небелонгетской академии магии с сегодняшнего дня! Новый временный ректор! Сенсация! Сенсация! Старый ректор был пойман на взяточничестве!» Услышав знакомое название, более того, название цели ее путешествия, Екатерина Алексеевна заинтересовалась и оглянулась на размахивающего газетами зазывалу в огромном, явно ему не по размеру толстом тулупе, и шапки, которая была столь велика, что практически закрывала мальчонке глаза. «Только в свежем выпуске Небелонгетской правды! Эксклюзивное интервью его высочества Стефана, в котором вы узнаете о том, за что еще в срочном порядке был смещен с должности прежний ректор!» — вещал, не щадя глотки, тоненький фальцет продавца.